Глава шестая. Договор. Рука профессионально надавила двумя пальцами на сонную артерию, и я услышал живой. После чего ботинки развернулись и человек заорал не своим голосом: "Блокировать двери построения в помещениях". А потом добавил чуть спокойнее, видимо по связи: "Таранов Лебедянскому. Реанимационную бригаду в комнату номер двадцать три". Я внезапно почувствовал дикую усталость, которая навалилась сверху, закрывая мне веки. «Э-э-э, пацан, куда?» От хлопка по щеке усталость чуть отступила. «Нюхай!» Под нос мне подсунули вату, в голове чуть прояснилось, и я попробовал убрать ее от нашатыря. Не шевелись! – рыкнул Таранов. Твою мать! Мне показалось, у него в голосе проскользнули панические нотки, а я чувствовал постепенно нарастающую боль. Неожиданно резко она захватила меня всего, проникла в каждую частичку тела, отозвалась в легких, голове, сердце, и я едва слышно застонал, хотя мне хотелось орать. Терпи, пацан, – сказал Таранов, положив у меня под носом ватус на шатерем. До свадьбы заживет. Я почувствовал, что меня начало трястись и потерял сознание. Это было прекрасно. Ничего не болело, ничего не хотелось, ни о чем не думалось. Я просто весел в снежно-белой комнате. Хотя почему я решил, что это комната? Границы помещения не было видно. Я что умер? – спросил я не в попад. Конечно нет. Ты в реанимационном модуле, Быков, раздался знакомый голос. Ректора я бы ни с кем не перепутал. Подпиши документы. От тебя требуется электронная подпись, и мы приступим к операции. К какой операции? По твоему восстановлению? Что собираетесь восстанавливать? Пауза. То, что ничего не помнишь, тебя побили, ты отключился, тебя надо подлечить. Передо мной появился бланк с местом, куда надо поставить галочку, и я почувствовал, что у меня есть правая рука. Коснись пустого квадрата, и мы начнем, попросил ректор. Что-то показалось мне важным, и я спросил: а почему вокруг белые стены? Где мы? Пауза. Это виртуальное пространство реанимационного модуля. Мы в управляемом сновидении, как в Барлеоне. Я кивнул. Это была правильная информация, но не полная. Почему я не могу подписать бумаги в реальности? Долгая пауза. Ты в реанимационном модуле. Тебя нежелательно приводить в сознание до восстановительных процедур. Я все-таки умер. Дошло до меня. Очень долгая пауза. Ответил мне другой голос, еще более строгий, но терпеливый. Александр, чем дольше мы говорим, тем меньше у вас шансов на восстановление в полном объеме в кратчайшие сроки. Пожалуйста, поставьте согласие, и мы приступим. Непорядок. Слишком расплывчато. Что значит восстановление в полном объеме? То и значит, голос начал терять терпение. Лечение до восстановления всех функций организма. О, уже ближе. Надо задавать правильные вопросы. А какие функции нарушены? Вы в реанимации в виртуальном пространстве? Возмутился голос. Угадайте, что у вас сейчас работает? Я почувствовал интерес, но он быстро угас. Александр, вы хотите умереть без медицинской помощи? Подпишите, пожалуйста, бланк. Я задумался, рассматривая бланк. Вверху было написано согласие на восстановительные процедуры. Ниже пустой квадрат, ни звездочек, ни мелкого текста. И все-таки я чувствовал, что меня где-то обманывают. Покажите список восстановительных процедур. Долгая пауза. Ты и все равно ничего не поймешь. Этим занимаются доктора. Я нахмурился, как плохо, когда все вокруг считают тебя идиотом. Кто вы? Это не имеет значения. Вы специально тянете время, чтобы я умер? И еще. Ректор ИВСБ не объяснил, по какой причине у него в университете убивают студентов в первый же день учебы. Выругался голос. Кто пытался тебя убить? Спросил меня ректор. Странно, соседи были очевидным ответом, но получается не они. Впрочем, их же было четверо. Кто еще? Ладно, это потом. Мне нужен список восстановительных процедур. Ты хочешь сдохнуть? Вы можете связаться с моей матерью и попросить согласие на мое лечение у нее. Тебе уже не тринадцать лет, придурок. Если я лежу как овощ, то операцию могла бы одобрить и она. Это вполне в рамках нашего законодательства. Она далеко, а ты можешь сделать это за минуту. Я хочу увидеть, на что именно соглашаюсь. Долгое молчание. Доволен? Подписывай. Передо мной всплыл еще один лист. Список процедур для восстановления тела. Первое — восстановление черепной коробки. Второе — восстановление шейного отдела позвоночника. Третье — замена функций спинного мозга. Четвертое, восстановление лица и зубов. Неполно. Как хорошо, что я почти не испытывал никаких чувств. Расшифруйте третий пункт, попросил я. Какие из этих слов тебе непонятны? Вспылил ректор. Я жду. Пауза. Передо мной появился список на сорока листах. Просмотрев первые два, я почувствовал, как становится дурно. Пожалуй, за такое следовало бы убивать. Как же так? За что? Спросил я, чувствую, как изображение расплывается перед глазами. Я плакал. Как странно, это же сновидение. Ты ведь знаешь, кто-то решил тебе отомстить за то, что ты накрошил целый курс. Но это только игра, что я им сделал. За что они меня убили? Вздох. Тишина. Я моргнул, вытер глаза. Этого не может быть. Я ведь я же... Я не верил, что это могло случиться со мной. Мы тебя починим, сынок. Раздраженный голос вернулся. Поставь галочку на бланке. А как же Вика? Я почувствовал, что сейчас опять заплачу. Ты должен быть сильным, ответил он. И с Викой тоже. Я судорожно задергался. Не верю, не верю, не может быть. Тише, тише. Поверь мне, это единственный вариант. Тебе повезло. Случись это в другом месте, и ты бы всю оставшуюся жизнь... Ел с ложечки, поставь согласие. В другом месте этого бы не случилось, только в вашем ублюдском заведении могут устроить темную с таким исходом. Мальчик, поверь моему опыту, это могло случиться в любой момент и даже без темной. Ты мог бы подвернуть ногу и упасть с лестницы, зимой поскользнуться на улице и заработать перелом основания черепа. Любым ударом тебя мог вырубить какой-нибудь боксер и, падая на асфальт, ты мог загнать носовые хрящи себе в мозг, или пробить височную кость оперила, или опять-таки перелом основания черепа. За всеми нами смерть ходит по пятам, не тени. Я собрался. Хватит ныть. Думай. Я прочитал остальные тридцать восемь листов. Особенно внимательно последние двенадцать, где перечислялись пункты секретности, которую предстояло соблюдать. Уберите пункты восемьдесят три и восемьдесят шесть. Запрет на общение с родственниками необходим, но у вас будет последняя встреча, и вы все объясните матери согласно легенде. Нет, я хочу иметь возможность с ней встречаться. Максимум видеописьма раз в год, раз в месяц звонок по видеосвязи. Вы меня слушаете? Еще мне нужно неограниченное общение в игре. Неприемлемо. И я хочу продолжать обучение. Как вы себе это представляете? Это не мои проблемы, а мои условия. Решайте индивидуально, виртуально. Мне все равно. Взамен я поучаствую в ваших опытах. Вы не можете ставить условия. Да. Я зло улыбнулся впервые с начала разговора. Ну тогда звоните моей маме. Не знаю, сколько мы с ними бились, но читая новые пункты соглашения, я был доволен. Три звонка в год маме, не считая входящих. Старый перс в Барлеоне и имитаторы шпионы на всех видах общения. Ну и, наконец, мне дали допуск к виртуальному курсу лекций Иви СБ с обязательными экзаменами. Кроме того, по завершению восстановления организма меня ждал доп.контракт с СБ. Первоначальный мы заключили сейчас. По доп.контракту мне обещали работу и разрешение на реальные встречи. Если я сам захочу. Смешные, как можно не захотеть реальные встречи с любимой девушкой. Взамен меня наградили документом на 150 страниц, в котором была информация о том, что мне можно говорить, а чего нельзя. И пока я ее читал и учил, в Барлеон у меня не выпустили. Когда нужные ответы вылетали из меня глубокой ночью, как из зенитного пулемета, я получил короткое напутствие: "Ладно, прогуляйся, но недолго". И в белой комнате появился вход.